Жизнь, удача или лимонад. Глава 10. Растения и заговоры, Часть 4: Решив вернуться домой копии и сленки, Джен резко свистнула, побудив Снег высунуть свою блестящую голову из ближайшего куста. Снег, спросила змейка, как ни в чем не бывало. Подтверждаю Снег? Снег? Монахиня подняла свою восстановленную руку и несколько раз сжала и разжала кулак, как бы показывая, что все работает. Затем пустила ее туда, куда могла дотянуться ее мелкая спутница. «Снэк!» Домашний мимик нетерпеливо взобрался по ее руке и обернулся вокруг запястья. Снэк с большим отрывом предпочитала левую руку правой, но находила ту отвратительную древовидную руку, отталкивающей. Каким-то образом Снэк была счастливее от отсутствия паразита Лембрута, чем Джин. Однако сама монахиня уже перестала думать об этом. Она была слишком занята, нежно поглаживая снег, пока шла на юг. Что касается ее последнего противника или жертвы, в зависимости от точки зрения, Юль сейчас просыпался. Он не был уверен, где находится, так как был слеп. Но отсутствие солнечного тепла и каменный пол под его спиной ясно давали понять, что Тренд был в помещении. Он также был крепко привязан к полу. Рядом металлических тросов — которые не позволяли ему делать лишних движений, кроме как юрзать. «Мы уже проснулись?» — раздался голос сбоку. «Хорошо. Было бы разочаровывающе, если бы ты позволил себе так легко подчиниться заклинанию сна». <глаз> простонал в ответ Трент. «Да ладно, можешь прекратить притворяться. Я прекрасно знаю, что ты можешь и понимать, и говорить, Юль». «Этот голос...» произнес древесный монстр через несколько секунд. «Я знаю этот голос. Конечно, знаешь. Это голос одного из моих подчиненных, молодого дебельгангера, который обратился к тебе с предложением о сотрудничестве примерно три года назад. То, как ты выпнул его, чтобы он пролетел половину леса, прояснило твой отказ, хотя это было удивительно». Я не думал, что ты захочешь причинить вред кому-то из своего рода без всякой провокации. Мы не одно и то же. Возможно, Юуль и родился бельгангером но он вырос не в просвещенном обществе. Брошенный в горах в младенчестве и лишенный естественных орудий и инстинктов, которыми обладали дикие существа, он был вынужден адаптироваться к дикой природе, если хотел выжить. Имея в качестве компании только своих собратьев-монстров, он в конечном итоге поселился среди них, маскируясь под их вид. Больше всего времени он провел на одном месте, когда взял на себя роль вождя Хаб гоблинов, узнав много нового о выживании в качестве кормушки. Именно в это время один из его подчиненных получил профессию друида, повысив ранг до гоблина-мудреца. И именно так Юль получил в свои руки этот конкретный набор навыков. К сожалению, эта относительно уютная обстановка продлилась не так долго, как хотелось бы молодому допельгангеру. Его ум и руководство позволили этому племени гоблинов процветать, но это только привлекло жаждущих уровней искателей приключений, которые уничтожили их всех. Юль сбежал и провел следующие несколько десятилетий, скрываясь среди других существ с менталитетом стаи, будь то тролли, гноллы или волки. Его профессия депельгангера медленно повышалась в уровне, позволяя ему эволюционировать в Крипера из-за его относительно высокого атрибута близость к природе, а затем, в конечном итоге, вырасти в Трента. Короче говоря, хоть он, безусловно, начинал свою жизнь как имитатор, Юуль отказался от этой части себя в пользу более крупного, прочного и стабильного существования. «Ну разве ж так можно говорить со своим спасителем?» спросила другая страна. «Я спас тебя от этого отвратительного человека, подвергнув себя огромному риску. Стал бы я это делать, если бы хотел причинить тебе зло?» «Нет. Думаю, нет». Звериное воспитание Юоля, возможно, научило его принимать свою дикую сторону, но он был прискорбно неопытен, когда дело доходило до обмана, хитрости и предательства. Вот почему он не сомневался в том, что его спаситель появился вовремя, Именно на это и рассчитывал главарь имитаторов, некогда известный как Реджинальд Намель. Именно этот Деппельгангер нанял Дженнифер Джексон. И с этого момента оставалось только воспользоваться слепотой Юля и идиотизмом его жука-поводыря, чтобы шпионить за ним с воздуха, до подходящего момента, чтобы вытащить этот пень из огня. «Что вы хотите от меня?» Похоже, даже это простое существо не настолько глупое, чтобы поверить, что кто-то по доброте душевной спас его от неминуемой смерти. Я хочу еще раз предложить сотрудничество. Хотя на этот раз мне придется быть настойчивее. Вот что будет дальше. Ты будешь делать то, что я скажу, иначе я превращу тебя в хворост». Юль наполнился горячим, ужасным ощущением, сопровождаемым зловещим потрескиванием, когда один из подчиненных Реджи зажег открытое пламя прямо над обугленным лицом большого монстра. Огонь был Бэйном для Трента, поэтому вполне естественно, что он начал паниковать, когда сталкивался с ним. На самом деле, магическое пламя чрезмерного энтузиаста-пироманта и стало причиной его слепоты. Будучи наполовину деревом, наполовину имитатором, он мог отрастить любую конечность, если бы ему дали достаточно времени и питательных веществ, но эта конкретная травма была за пределами его целительных способностей. «С другой стороны, — продолжал Реджи, — если должным образом выполнишь свою часть, есть шанс, что ты сможешь отправиться от этих ужасных ожогов и восстановить зрение». Дружь Трента прекратилась, как только он услышал эти невероятно соблазнительные слова. Даже потрескивание огня, казалось, не тревожило его, когда он вцепился в эти слова Аки Капкан. «Что мне нужно сделать?» Неизбежная реакция. Ни одно разумное существо в таких обстоятельствах не предпочло бы забвение спасению. Был небольшой шанс, что Юль окажется достаточно сумасшедшим, чтобы отказать Реджи, но тогда это не принесло бы ему никакой пользы. «Я хочу, чтобы ты подружился с Дриадой», — начал объяснять Риджи. «У ее вида есть что-то вроде слабости к твоим собратьям-растениям, и я хочу, чтобы ты бесстыдно это использовал. Она, без сомнения, исцелит твое зрение, если попадешь в ее милость, особенно если убедишь ее, что это была рана, нанесённая злыми авантюристами, неуважающими стражей природы. Затем, как только ты присядешь ей на уши, ты будешь шептать в них от моего имени». и я предложу тебе защиту взамен. Красноречивый имитатор пару секунд помолчал, давая Тренту возможность обдумать это. «Итак, что думаешь? Сделка более чем справедлива, я тебе так скажу». «Что такое Дриада?» Реджи вздохнул, потирая лоб. «Наверное, было бы лучше, если бы он организовал Юлю обучение, особенно на тему манипулирования людьми, Глубоко под всей этой корой и довесиной лежал Доббельгангер, так что тренд, возможно, довольно быстро освоится. С другой стороны, возможно, этот тупица безнадежный, но он был единственным, на кого Реджи мог положиться. Криперы были исключительно редкими среди добельгангеров, выросших в городах и поселках, которые составляли всю подземную сеть старшего имитатора. Грубо говоря, Юль не был идеальной кандидатурой для выполнения этой работы, но в настоящее время он был единственным доступным из всех. Это автоматически делало лучшим вариантом для Рэджа заручиться невольным сотрудничеством Дриады, и эта часть его плана была жизненно важна, если он хотел достичь своей конечной цели. В конце концов, нужно было иметь благосклонность старшей Дриады, или трех, если они хотели разрушить все, что было дорого фонду. Что касается того, как Реджи справится с потенциальным вмешательством той аномальной мерзости, ну... Эта часть плана пока в стадии разработки.